Иван. Да Винчи? Нет, я не был фанатом его гения как художника, но как инженера. Меня всегда не оставляло ощущение, что Леонардо родился не в то время, что он слишком поспешил. А разве он не на Моро сейчас должен пахать? Я невольно нахмурился. Не помню. Никогда не увлекался художниками Ренессанса, в отличие от Катьки. Вот та да, знала всю подноготную и часами могла залипать, разглядывая скульптуры Микеланджело или картины того же Давинчи. Но, черт подери, да Винчи, кто бы мог подумать? Наемник, ворвавшийся с Давинчи в комнату, видимо, услышав крики госпожи, тихо вышел, в отличие от Леонардо, который стоял, опустив меч и разглядывал меня, слегка наклонив голову. Поняв, что он не сдвинется с места, пока такой негодяй, как я, будет сидеть на постели сеньоры, я встал и поднял с пола шлем, который выронил в тот момент, когда схватил эту кошку дикую. «Полагаю, нам надо будет попросить у Лоренцо Медичи парочку юристов, которые помогут нам составить устраивающее нас обоих соглашение сеньора». И я снова направился к двери. «Вы мне не доверяете?» Она слабо улыбнулась. «Разумеется, нет. В последний раз, когда я доверился женщине, сдохла моя дворовая собака, отведав пирога, который предназначался мне». В глазах до да Винчи зажегся слабый огонек любопытства. «Я буду ждать снаружи». Наклонив голову, я тщательно отмерил поклон и пошел, в полголоса пропев, совершенно не палясь, потому что все итальянцы все равно ни черта не поймут. Катя Катерина, маков цвет, без тебя мне сказки жизни нет. Вомут головою, если не с тобою. У меня за спиной раздался грохот. Резко развернувшись, я с удивлением наблюдал за Катериной, которая, похоже, навернулась к кровати и теперь смотрела на меня с пола огромными круглыми глазами, явно пребывая в шоке и повторяя. — Ваня? Ваня, это ты? Но как? Ванька?